На шестом месяце жизни ребенок свободно берет игрушки и подолго ими занимается, может перемещаться в манеже, даже немного подползти к заинтересовавшему его предмету. Навык ползания важен с двух позиций. Во-первых, он стимулирует общую двигательную активность, способствует развитию длинных мышц спины, что улучшает легочную вентиляцию, предупреждает в последующем нарушение осанки, Усиливает кровоснабжение органов и тканей. Во-вторых, расширяет познавательные возможности, что благоприятствует нервно-психическому развитию. В этом возрасте ребенок переворачивается не только со спины на живот и обратно. Произносит звуки, похожие на слоги. Устойчиво сидит на руке матери. Однако самостоятельно садиться еще не способен. Овладеть этим умением он сможет, когда позвоночник и мышцы спины приобретут необходимую крепость и силу. Поэтому усаживать малыша в подушки, как любят делать некоторые мамы, вредно, так как это может способствовать искривлению позвоночника. Попытка сесть или встать, держась за кроватку, признак достаточной крепости мышц. Таким образом, пока ребенок не сел, Сам сажать его не следует. К полугодию заметно развивается психика ребенка. Он активно интересуется окружающим. Вспомните широко открытые глаза на фотографии любого малыша в этом возрасте. Приподнявшись на руках, он готов оглядеть весь мир. Начинает улавливать настроение взрослых, и родителям уже необходимо следить за собой. В присутствии ребенка не выяснять отношений, подавлять раздражительность и плохое настроение. Соблюдение этого правила способствует правильному формированию нервной системы малыша. Периоды бодрствования ребенка нуждаются в постоянном контроле, однако это не значит, что он должен быть на руках у матери. Это воспитывает боязнь одиночества. Малыш плачет, если никто не обращает на него внимания или остается один в комнате. Между тем, здоровый, сытый ребенок должен некоторую часть периода бодрствования оставаться один. Это приучает его самостоятельно познавать окружающие предметы, проявлять интерес к игрушкам, предметам и смене обстановки. Нельзя мешать ребенку в этом процессе, иначе он не выработает способность сосредоточиваться и быть независимым. Отсюда не следует, что малыша вовсе не надо брать на руки. Пребывание в этой позе приносит ему много приятных ощущений. Кроме того, позволяет видеть ранее недоступные участки квартиры, изменения погоды, движение транспорта и тому подобное. Все это дает дополнительную пищу для психической деятельности. Не надо долго и шумно играть с малышом в конце периода бодрствования. Возбужденный он потом будет плохо спать. Массаж и гимнастику проводят в наиболее удобное время, обычно в период второго бодрствования. Гимнастические упражнения предваряются, перемежаются и заканчиваются массажем. Применяются поглаживания, Растирание, разминание и даже легкое поколачивание кончиками пальцев. Гимнастические упражнения проводятся по той же схеме, что и на четвертом месяце жизни. Добавляются и новые, очень важные упражнения. Присаживание за отведенные стороны руки из положения лежа на спине. Переступание при поддержке за туловище. Ползание на четвереньках, локтях и коленках. В начале упражнения делается один-два раза, затем три-четыре. В конце месяца для присаживания используются кольца, за которые держится ребенок. Ранее разученные упражнения повторяются теперь по шесть-восемь раз. Шестимесячный ребенок уже может хорошо есть с ложечки, открывает рот при виде пищи и снимает ее губами. За шестой месяц жизни малыш вырастает на 2,5 сантиметра. Масса его тела увеличивается на 650 граммов. Общая прибавка массы за полугодие примерно на килограмм больше, чем масса при рождении. Длина тела вырастает на 15 сантиметров.